Глава сорок 48. Снова на реке. Нигде в Англии, возможно, нигде в Европе осенняя листва не окрашена так очаровательно, как на берегах Уая, протекающего через графство Херефорд. Здесь Вага прокладывает себе путь через леса, которые кажутся раскрашенными художником. Их цвета почти такие же яркие, как знаменитая окраска американских лесов. Береза, вместо того, чтобы, как повсюду, стать темно коричневой приобретает оттенок яркого янтаря. Листва каштана становится прозрачно-лимонной. Листья дуба разовеют по краям. А Олещина усажена ярко-алыми зонтиками с плодами. Тут и там, по склонам лисистых холмов, видны красные дикие ягоды. Белые пятна говорят о присутствии Ломоноса, алые о падубе с его ягодами. как будто покрытые воском, а тёмно-бордовый цвет обоярошники. И всё это перемежается зеленью самых разнообразных оттенков: тис, можжевельник, утёсник, плющ и другие вечно вечнозелёные растения круглый год демонстрируют свежую зелень, вопреки снегу и зимним морозам. Сейчас осень. и Елиза Оая надели нарядное платье, не тускло-зелёную ливрею — Не скучную ржавчину, а одеяние весёлое, с тонами алыми, золотыми и зелёными. Октябрь везде коричневый, здесь яркий. И хотя листва опала и продолжает опадать, это не говорит о смерти и не приносит печаль в сердце наблюдателя. Напротив, на в висит весёлый ковёр, и такой же весёлый ковёр расстилается под ногами. Ещё веселей становится от звуков И бо на Уае даже зимой не остаются беззвучными. В них всегда поют птицы, и хотя осенний концерт не сравнит с весенним, не хватает ведущего тенора соловья. Тем не менее, он многоголосин и изумительно гармоничен. Как всегда, смело звучит голос чёрного дрозда, не менее громка и сладка песня его брата, простого дрозда, ещё мягче и нежнее воркование вяхеря. Весело звучит кашель зеленого дятла, который своим длинным языком, способным хватать, как рука человека, проникает в кору в поисках насекомых. Октябрь. На уае, который серебряной лентой, как гигантская змея, струится среди великолепных золотых лесов, вниз по течению движется грибная лодка. В ней два человека. Один гребет, другой сидит на корме за рулем. тех же двоих и в таких же позах можно было видеть на реке и раньше ибо за веслами Джек Уингейт, а за рулем капитан Райкрафт. Не думал молодой лодочник, когда богатый подарок, десятифунтовая банкнота, был передан ему в руки, что когда-нибудь щедрый даритель снова станет его пассажиром. Но он теперь снова в лодке, и лодочник не знает, почему, и не спрашивает. Слишком рад снова сидеть рядом с капитаном, чтобы расспрашивать его. К тому же оба словно чувствуют серьезность момента, и печальные воспоминания вызывают сдержанность и молчаливость. У Имгет знает только, что его старый клиент вновь нанял его для плавания вниз по реке, но не на рыбалку, потому что сейчас уже сумерки. И выражение у капитана иное. Но в чем дело, лодочник сказать не может. Из лаконичного приказа, который он получил при отплытии, нельзя сделать никаких выводов. Отвезите меня вниз по реке Джек. Расстояние и цель остались неуказанными. И Джек гребет по течению ровными привычными гребками. Оба молчат, словно прислушиваются к скрипу весел или к вечерним песням птиц на берегу. Но в новых мыслях нет места этим звукам. Напротив, в голове у обоих воспоминания иные и гораздо менее приятные. Ибо оба думают о криках, тех, которые слышали недавно и которые по-прежнему живы в памяти. Первым нарушает молчание Райкрафт, говоря: "Это должно быть то место, где мы его услышали". Хотя капитан не объясняет, что имеет в виду под словом его. и говорит скорее про себя, чем обращаясь к собеседнику. Уингит хорошо понимает его, о чем свидетельствует его ответ. То самое место, капитан. А, вы его узнали? Да, я уверен. Видите тот большой тополь на самом берегу? Да. Ну и что? Мы были против него, когда вы попросили остановиться. Конечно, мы слышали крик здесь. Тогда остановитесь. Назад два грибка. Держите лодку на месте, напротив дерева. Лодочник повинуется, сначала отводит лодку назад, потом удерживает ее на месте вопреки течению. Снова наступает тишина. Райкрафт смотрит вниз по течению, словно измеряет расстояние до лангарена, чьи трубы теперь видны в лунном свете. Потом, словно удовлетворенный сделанным наблюдением, приказывает грести дальше. Но когда показывается напоминающая пагоду сооружения, он снова велит остановиться и внимательно разглядывает летний домик и полоску воды над ним. Часть этой поверхности главное русло, другая часть проток за островком. При приближении павильон теряется из виду, скрываясь за верхушками деревьев. Но когда попадаешь в узкий проток, его снова можно увидеть, и лодочник получает приказ поворачивать в проток. Этот приказ несколько удивляет его. Так попадают в Лангаренкорт на лодке. А он знает, что люди, которые теперь живут в поместье, не друзья его пассажира, даже не знакомые, насколько ему известно. Капитан ведь не собирается наносить дружеский визит мистеру Льюину Мердоку. Так спрашивает Джек у Ингейт, но только себя самого, и не получая ответа. Так или иначе он его скоро получит. Утешаясь этим, он вводит лодку в узкий проток. Вскоре он убеждается, что капитан не собирается навещать Лангарен и что мэри не будет заходить в небольшую пристань, где когда-то стояла рядом с Гвендолин. Напротив летнего домика Джек снова получает приказ остановиться. слышит вслед. Дальше не поплывем, Джек. Джек перестает грести и снова держит скиф на месте, чтобы его не сносило течением. Райкрафт сидит, разглядывая утес, рассматривая его поверхность с основания до вершины, словно заняты геологическим исследованием или тригонометрическими расчетами. Лодочник некоторое время думает, что бы это все означало. но постепенно до него начинает доходить. Ещё яснее ему становится, когда он получает приказ грести в небольшую бухточку, в которой было найдено тело. Как только он заходит в бухточку и останавливается у крутого берега, капитан достает лампу и зажигает ее. Потом встает и, наклонившись, опирается рукой о выступ скалы. Держась таким образом, Он какое-то время рассматривает царапины на камне, которые, как предполагается, сделаны падавшим телом леди. Царапины заканчиваются прямо у него перед глазами, и он может проследить их сначала до конца. И когда он смотрит, тень сомнения падает на его лицо. Капитан сомневается в заключении жюри коронера и в том, что именно здесь упала в воду Гвендолин. Наклонившись ниже, Он рассматривает сломанные ветки можжевельника, и теперь он не просто сомневается. Он убежден в противоположном. Джеку Ингит видит, как капитан отшатывается со странным удивленным выражением, в то же самое время восклицая: "Я так и думал. Не случайность, не самоубийство, убийство". по По-прежнему удивляясь, лодочник тем не менее ни о чем не спрашивает. Что бы это ни значило, он надеется, что со временем ему скажут, а пока намерен не терять терпение. Но ему недолго приходится здесь оставаться. Капитан Райкрафт одну за другой берет в руки сломанные ветви можжевельника, поднимает их и снова опускает. Спутнику он ничего не говорит, чтобы объяснить свое эксцентричное поведение, предоставляет Джеку строить догадки. Только когда всё кончено, и он, по-видимому, удовлетворён, пассажир приказывает: "В путь Уингейт! гребите назад, вверх по реке". Лодочник проворно повинуется. Он ратует из тени протока. Странное ощущение охватывает его, когда он вспоминает печальный крик сов, который заставляет его сильнее горевать об утраченной любви. Лодка входит в главное русло. и движется вверх по течению. Райкрафт снова становится молчалив. Но когда они достигают места, с которого снова можно увидеть павильон, он поворачивается на корме и смотрит назад и вздрагивает, увидев фигуру в тени крыши, женскую фигуру. Но как отличается она от той, что он видел раньше? Парижская экс-какодка, увядший цветок сада сменила свежий и прекрасный цвет уая, погибший в своей красе.